19 июня 33. Во всех религиозных учениях люди, вступившие на духовный путь, именуются воинами. Все бодхисатвы и даже самое сокровенное изображение Будды имеет в руках или около себя как неотъемлемый атрибут меч. Вспомним и наших Михаила Архистратига и Георгия Победоносца. И благословил ли великий воспитатель и покровитель земли русской святой Сергий Радонежский князя Дмитрия на тяжкий подвиг исторической битвы, татар, и не послал ли он иноков своих на помощь Дмитрию? Воистину, не являются ли великие подвижники воителями? Во благо. И не слышим ли мы частые упоминания о стрелах и копьях святоносных, устремляемых против тьмы и полчищ? Адовых. Борьба против хаоса есть сама основа жизни космоса, и борьба эта по мере восхождения все усиливается в напряжении, изменяясь лишь в качестве и побуждениях. Ничто не сравнить с грозностью борьбы с незримым для нас хаосом. Привожу страницу изучения. Могут подумать некоторые, как легко владыкам, когда они вышли за пределы земных тягот. Также скажут те, кто не знает размера действительности именно как на Земле, так и на небе. Уходят тяготы земные, но приходят несравнимые заботы космические. Именно если трудно на земле, то на небе еще труднее. Не будем считать мгновений. «Девочана, когда иллюзия может скрыть труд завтрашний, но в действии посреди хаоса не может быть легко?» «Вам трудно от тьмы и хаоса. На всех обиталищах также трудно от многих видов тьмы и того же хаоса, но вы, по счастью, лишь ощущаете натиск хаоса, но не видите его мрачных действий». Правда, трудно с людьми и по их невежеству, и по их служению тьме. Но тем труднее, когда видите движение масс-материи, обращающейся в хаос. Когда подземный гибельный огонь ранее срока пытается пробить кору земную, или когда слои газов отравляют пространство, тогда трудность превышает все земное воображение. Не тяготы. Но лишь сопоставления помогают сейчас сказать о трудах. Ведь невежды думают, что песни и арфы — удел небожителей. Нужно рассеять это заблуждение. Нигде нет указаний, что трудно лишь на земле. Но по сравнению нужно сказать, если здесь досаждают бесы, то архангелу сам сатана. Так нужно понять действие и постоянную борьбу с хаосом. Нужно признать ее как единственный путь и полюбить ее как знак доверия Творца. Вот почему я люблю понятие «воин» и любуюсь каждым героизмом, каждым мужественным поступком и сама по природе не лишена воинственности, ведь нам нигде не заповедано непротивление злу. И не сам ли Великий Христос изгонял кощунников Из храма.